468. Уру. Истинное искусство задачи свои имеет извлекать из глубин сознания лучшее, что в нем хранится, быть может, еще в спящем состоянии. Произведения искусства вдохновляют, возвышают человека. Искусство пробуждает дремлющие качества духа. Оно человека к вершим зовет, истинное творчество насыщено зовом к свету, через искусство ищет свет.